Восемьдесят 85. Рената. Рената чувствует толчки землетрясения и открывает глаза. Ее трясла Корл. "Еда", говорит Корл. К клетке, похожей на клетку для животных, где Рената и Корл сидят в заточении уже две недели, подошел мужчина. Он появляется почти каждый день, приносит хлеб и сок. Остальные в их группе пересекли границу, пытаясь мигрировать в Соединённые Штаты. Некоторых из них перевезли по морю три американца-сёрфера на яхте, другие шли через туннель. На этой стороне людей погрузили в закрытый фургон и сказали им, что везут на автовокзал Сан-Диего. Никто не подозревал, что их похитили. У остальных не были завязаны глаза, когда их сюда привезли. Они сказали Ренате, что они находятся в подземной шахте. На следующий день не приносят ни еды, ни воды. Но день спустя приходит не один мужчина, а четверо, все с пистолетами. Ренату, Корл и других женщин и детей ведут по территории и сажают в фургон. Фургон останавливается возле закрытого центра медитации на побережье. Мужчины переправляют их на лодке к стоящему на якоре рыболовецкому судну. Судя по тому, что они провели в секретном помещении позади грузового отсека 41 день, Рената и Корл пришли к выводу, что судно пересекает Тихий океан. Здесь в трюме жарко и тесно. Несколько раз в неделю им бросают консервы и воду. Когда идёт дождь, вода просачивается сквозь щели в потолке. Но женщины придумывают, как собирать и хранить дождевую воду что даёт им дополнительный источник для питья и гигиены. Во время трёхдневного шторма все они уверены, что корабль перевернётся, но он не переворачивается. На сорок первый день шесть азиатов полицейских забирают их с корабля и везут на пристань. На мгновение Ренато думает, что их спасают, но когда офицеры разделяют женщин и детей, становится ясно, что эти люди ещё одно звено в цепочке преступников. Мать и сын плачут и кричат, когда мужчины отдирают их друг от друга под прицелом пистолета. Ренату и Корал помещают с другими женщинами. Женщинам завязывают глаза и сажают их в грузовой вагон. Несколько часов спустя их выводят и сопровождают в здание, где запирают в заброшенном хирургическом зале, который не использовался как минимум 10 лет. Всего в этой запертой комнате содержится 16 молодых женщин. Почти каждый день им дают еду, но большую часть времени они сидят одни. Потом им начинают приносить героин. Многие девушки принимают наркотики. Рената не знает, были ли они уже зависимы или просто ухватились за возможность сбежать в эту зависимость. Корл хочет попробовать, но Рената ее отговаривает. Два дня спустя плохая партия героина убивает четырёх девушек. Остальным 12 молодым женщинам приходится сидеть с умершими девушками целые сутки. Наконец двое мужчин привозят каталку. Они грузят на каталку трёх мёртвых девушек и собираются поднять четвёртую, когда у одного из них звонит телефон. Оба выбегают из комнаты и запирают дверь. Рената смотрит на четырёх мёртвых девушек, задаваясь вопросом, кем были их родители и какой у них был любимый вкус мороженого. Она представляет себя и Корл в виде двух мёртвых девушек, сложных одна на другую. Этот ужасный образ наводит её на идею: Рената будет Корл. У меня есть план, только нужно действовать быстро. Корл идёт за Ренатой к каталке. Одна из нас забирается внутрь под неё. Рената указывает на более крупную женщину, лежащую поверх двух других тел. "Что?" восклицает Корл. "Эти люди сейчас вернутся. Они положат четвёртую девушку поверх, накроют простынёй а потом увезут". "Увезут куда?" "Я не знаю. Это может сработать", говорит Корл. "Но мы не поместимся туда вдвоём". "Да, только одна из нас. Иди ты" Уверена. Да. Я вернусь за тобой. Знаю. Рената предложила это Корл, потому что беспокоится о ней, потому что хочет, чтобы Корл выжила, и ещё потому, что боится делать это сама. Корл оглядывается и видит, что другие девушки озадаченно смотрят на них, не понимая, что они собираются делать. Они ничего не скажут, говорит Рената. Рената приподнимает верхнее тело, холодное и тяжелое. От движения глаза девушки открываются. Рената вспоминает о Санто Муэрте и отводит взгляд. Корл забирается между двумя нижними телами. Рената отпускает верхнюю девушку. Заметить, что здесь теперь четыре девушки вместо трех, можно только если специально искать. "Ну как?" спрашивает Корл. Ее голос звучит глухо из-за трупа на ней. Прежде чем Рената успевает ответить, она слышит свист в дальнем конце комнаты. Рената поспешно ложится на свой матрас. Двое мужчин возвращаются в комнату к четвертой мертвой девушке. Они поднимают тело и кладут его поверх остальных, затем выкатывают каталку из комнаты. Женщина, которая свистела, смотрит на Ренату с улыбкой. Немного улыбки, немного надежды. Рената прикладывает ладонь к сердцу и говорит одними губами: "Грациас". Следующие два дня Рената не может спать, а когда засыпает, ей снятся солдаты, спасающие девушек. В одном сне спасательный отряд возглавляет Корл, одетая в лейтенантскую форму. Но день за днём Рената теряет надежду, что Корл за ней вернется. День за днём она теряет надежду, что Корл выжила. Спустя три недели Ренату и ещё десять девушек забирают и сажают в транспортный контейнер, установленный на грузовике. Мужчины сердито считают их и пересчитывают, каждый раз удивляясь, почему только одиннадцать. Значит, Корл не поймали три недели назад. Но смогла ли Корл сбежать? Что если тела сожгли и корпус сгорело зажива?» Два дня спустя контейнер перемещают с грузовика, может быть, на лодку или может на другой грузовик. В некоторые дни через люк им кидают воду и еду. Потом в какой-то момент Рената понимает, что они на корабле. Несколько девушек страдают морской болезнью. Рвота добавляется к двухдюймовому слою нечистот на дне емкости. Рената держит глаза закрытыми, дышит ртом, думает о том, что не хочет больше оставаться живой. Морская болезнь проходит. Они как будто снова едут на грузовике. Их выводят трое охранников по виду европейцы. Их окатывают из шланга и дают суп. Им дают новую одежду: платья, джинсы и майки. Рената понимает, что их путешествие по всему земному шару закончилось, но понятия не имеет, что будет дальше. Какую огромную часть мира она могла бы увидеть, если бы не была заперта в железной коробке. Четыре часа спустя Рената слышит снаружи выстрелы. Несколько охранников бегут мимо них по коридору, они стреляют в ответ. Все девушки пригибаются или ложатся на пол. Рената выглядывает в коридор и видит, как мужчины с оружием штурмуют здание. Кто это? Полицейские, солдаты, Наемники? почитатели Санта Муэрто, Бескрылые ангелы, посланные Богом или просто конкурирующая банда?